Глава третья. Спрятанные реликвии. То же августовское солнце, что садилось за морские воды, освещало тусклым красным светом циферблат старых часов надувитый плещом аркой, что вела в сады Одликорта. Неистовый багровый закат. Средники окон и мерцающие решетки сияли в пламенном великолепии. Угасающий свет свет... вспыхивал на листьях лип в аллее и превратил неподвижную гладь пруда в сверкающую полированную медь. Даже в тёмную чашу кустарника, среди которого укрылся колодец, прерывистыми вспышками проникало багровое сияние, так, что казалось, будто трава ржавое железное колесо, и полуразвалившаяся срубка лоцца, покрытая пятнами крови. Мычание коров на лугу, всплеск форели в пруду, Последние трели птиц, скрипка леса на отдалённой дороге, время от времени нарушали вечернюю тишину и делали её более напряжённой. Это безмолвие в сумерках было почти гнетущим. Чудилось, будто где-то внутри, обвитый плющом громады дома лежит труп. Такая мёртвая тишина царила кругом. Когда часы на дарке и пробили 8, Задняя дверь дома тихонько отворилась, и из дома выскользнула девушка. Но даже присутствие живого существа не нарушало тишины, так как девушка бесшумно кралась по густой траве и, углубившись в аллею со стороны пруда, исчезла под густой тенью лип. Ее нельзя было назвать хорошенькой. Она обладала внешностью, которую обычно зовут «интересной». И она, пожалуй, и вправду была интересной. Ее бледное лицо... Светлые серые глаза, мелкие черты лица и сжатые губы указывали на силу воли и самообладание, необычные в девушке 19-20 лет. Она могла бы быть хорошенькой, если бы не один недостаток в её маленьком овальном лице. Этот недостаток заключался в полном отсутствии красок. На её бледных высоковых щеках не было и тени румянца. Ни один чёрный или коричневый оттенок не коснулся её белёсых бровей и ресниц. В её тусклых льняных волосах не было и намёка на золотисто-каштановый или рыжеватый тон. Тот же недостаток красок был заметен и в её платье. Бледно-лавандовый муслин выцвел до серого цвета. Также бесцветна была и лента, повязанная вокруг её шеи. У девушки была тонкая, хрупкая фигура, и несмотря на скромное платье, она обладала грацией и осанкой благородной дамы. И тем не менее, она была простой деревенской девушкой по имени Феба Маркс, которая работала няней в семье мистера Доусона и кого леди Одли взяла к себе в горничные после того, как вышла замуж за сэра Майкла. Несомненно, это было большой удачей для Фебы. Заработка, который утроился, а работа была лёгкой в хорошо устроенном домохозяйстве корта. Таким образом, она также стала объектом зависти, как и госпожа в высших кругах. Мужчина, сидевший на обвалившемся деревянном срубе колодца, встрепенился, когда служанка госпожи вышла из тени лип и встала перед ним посреди травы и кустарника. Я уже говорила, что это было уединённое местечко, закрытое со стороны сада. Его можно было увидеть только из окон мансарды крыла дома. Феба, заговорил мужчина, складывая нож, которым он отстругивал столбик для забора. Ты подкралась ко мне так тихо и незаметно, что я подумал, уж не злой ли ты дух? Я шёл дальний дорогой через поля и решил здесь отдохнуть, прежде чем зайти в дом. Из окна моей спальни виден колодец люк, ответила Феба, показывая на открытое решётчатое окошко на одном из фронтонов. «Я увидела, как ты тут сидишь, и спустилась поболтать. А лучше поговорить здесь, чем в доме, где повсюду полно ушей». Люк был крупный, широкоплечий, глуповатый на вид деревенский уволень около двадцати трех лет. Его темно-рыжие волосы низко нависали над олбом, из-под сросшихся густых бровей сверкали зеленовато-серые глаза, нос был большой и прямой, и в очертаниях рта было что-то грубое и хищное. Румяный, рыжий, с бычьей шеей, он не был лишён сходства с крепкими быками, что паслись на лугах корта. Девушка присела рядом с ним на деревянный сруб и одной рукой обняла его за толстую шею. "Ты хоть рад меня видеть, Люк?" спросила она. "Конечно, козочка", неуклюже ответил он, снова открывая ножи и продолжая отстругивать кол для забора. Они были двоюродными братом и сестрой. В детстве вместе играли а в юности полюбили друг друга. «На вид ты не больно рад», — заметила девушка. «Ты бы хоть посмотрел на меня, Люк, и сказал, пошло ли путешествие мне на пользу». «Румянца она тебе не прибавила, это уж точно», — ответил он, взглянув на нее из-под низко нависших бровей. «Ты все такая же бледная». «Но говорят, что путешествие делает людей светскими, Люк. Я была в Европе с госпожой в разных интересных местах, И ты знаешь, в детстве дочь рис квайера Гортона немного учили меня говорить по-французски, и было здорово, что за границей я могла разговаривать с светскими, хрипло рассмеялся Люк. Да кому нужно твоё благородство, хотел бы я знать. Во всяком случае, не мне. Когда ты станешь моей женой, у тебя останется не очень-то много времени для благородных манер, скажет тот французский Когда мы скопим денег, чтобы купить ферму, ты, наверное, будешь парлевукать с коровами? Она закусила губы и отвела взгляд в сторону. Он продолжал отстругивать свою деревяшку, что-то на свистовые себе поднос и больше ни разу не взглянув на неё. Некоторое время они сидели молча. Но затем она снова заговорила, всё ещё не глядя на своего собеседника. Как чудесно было мисс Грэхом путешествовать со служанкой и с посыльным в собственном экипаже. и с мужем, который считает, что ни одно место на земле не достойно того, чтобы туда ступила ее нога. «О, Феба! Чудесно иметь кучу денег!» — ответил Люк. «И я надеюсь, дорогуша, это убедит тебя откладывать свое жалование, чтобы нам пожениться». И что она из себя представляла в доме мистера Доусона всего три месяца назад? Продолжила девушка, как будто не слыша слов своего кузена. «Разве не была она такой же прислугой, что и я?» Получала жалование и много за него работала, пожалуй, больше меня. Видел бы ты её старую одежду, Люк, изношенную, заплатанную и перелицованную, и всё-таки всегда аккуратную. Она платит мне больше, чем получала сама у мистера Доусона. Да, я видела, как она выходила из гостиной с несколькими серенами и кучкой серебра в руке, которые её хозяин только что заплатил ей, и посмотрите на неё сейчас. Да не бери ты в голову, посоветовал Люк. «Подумай о себе, Феба, это все, что тебе нужно. Как насчет того, чтобы купить небольшую таверну, а? На ней можно заработать кучу денег!» Девушка сидела все так же, отвернувшись от своего любовника, положив руки на колени и пристально глядя на последний пурпурный луч, угасающий за стволами деревьев. «Тебе бы посмотреть дом внутри, Люк», — сказала она. «Снаружи он малость невзрачный, но видел бы ты комнаты госпожи». сплошь картина и позолота, и огромное зеркало от пола до потолка. А разрисованные потолки, что стоят сотни фунтов, экономка сказала мне, и все это сделано для нее». «Повезло ей», — пробормотал Люк с ленивым безразличием. «А видел бы ты ее за границей. Около нее всегда ошивалась куча поклонников. А сэр Майкл совсем не ревновал ее. Он только гордился, что ею так восхищаются». Вспомнил бы ты, как она смеялась и разговаривала с ними, швыряя им обратно все их комплименты и красивые речи, как букеты роз. Где бы она ни появлялась, все сходили по ней с ума. Её пение, её игра, её рисунки, её танцы, её прекрасная улыбка. Где бы мы ни останавливались, она была в центре всех разговоров. Сегодня она дома? Нет, она уехала с Эром Майклом на обед к Бичерам. Это семь или восемь миль отсюда, так что они не вернутся раньше одиннадцати. Тогда вот что я тебе скажу, Феба. Если внутри дома такое великолепие, мне бы хотелось посмотреть на него. Тогда пойдем. Миссис Бартон-экономка знает тебя в лицо и не будет возражать, чтобы я показала тебе лучшие комнаты. Почти стемнело, когда они вышли из кустарника и не спеша направились к дому. Дверь, через которую они вошли, Вела в служебное помещение, где находилась и комната экономки. Феба на минутку остановилась, чтобы спросить её, можно ли ей показать кузену некоторые из комнат, и получив согласие, зажгла свечу от лампы в холле и повела за собой Люка в другую часть дома. Длинные коридоры из чёрного дуба темнели в призрачных сумерках. Свеча, которую несла Феба, оставляла лишь бледное пятно света в широких переходах, через которые вела Феба своего кузена. Твой дело Люк подозрительно оглядывался наполовину испуганный скрипом собственных ботинок. Страшна в это мистечко Феба. Заметил он, когда они переходили из коридора в главный зал, ещё неосвещённый. Слышал я в прежние времена здесь было убийство. Что до этого-то в наше время тоже хватает убийств, Люк, ответила девушка, поднимаясь по лестнице. Она вела его через огромную гостиную, обитую атласом и всю уставленную бронзовыми статуэтками, камеями, инкрустированными столами и всевозможными безделушками, блестевшими в сумеречном свете. Затем, через утреннюю комнату, увешанную гравюрами и ценными картинами, а оттуда в прихожую, где она наконец остановилась, высоко подняв свечу. Молодой человек, открыв рот, озирался кругом. Это и вправду редкое место. Из рук он, и должно быть стоит немало денег. Посмотри на картины, предложила Феба, глядя на стены восьмиугольной комнаты, увешанные клодом, пуссеном, гоуверманом и кейпом. Я слышала, что только одни картины стоят целое состояние. Это вход в апартаменты госпожи, то есть мисс Грехом. Она подняла тяжёлую зелёную портьеру, висевшую у двери, и ввела в обломлённого сельчанина в сказочной красоты будоар. А туда в гардеробную, где открытые двери шкафов и груда платьев, сваленных в кучу на диване, указывали на то, что комната оставалась в том же виде, в каком её покинула хозяйка. Мне нужно убрать всё до возвращения госпожи. Люк, ты можешь пока присесть где-нибудь, я быстро. Её кучер неуклюже огляделся, смущённый роскошью комнаты, и после некоторого колебания выбрал самый прочный из стульев и осторожно уселся на самый его край. Мне бы хотелось показать тебе драгоценности, Люк, сказала девушка. Но я не могу, потому что она всегда носит ключи с собой, а шкатулка здесь, стоит вон там, на туалетном столике. Что вот это? воскликнул Люк, глядя во все глаза на массивную шкатулку из орехового дерева, инкрустированную медью. Да она такая здоровая, что в ней поместилась бы вся моя одежда. И она полным-полна бриллиантов, рубинов, жемчуга и изумрудов. Ответила Феба, сворачивая шуршащие шёлковые платья и укладывая их одно за другим на полки шкафа. Встрехивая оборки последнего платья, она услышала, как что-то звякнуло, и засунула руку в карман. "Ну, скажу я вам", воскликнула она. "В первый раз, госпожа, забыла ключи в кармане. Я покажу тебе драгоценности, если хочешь, Люк". "Ну, я бы не отказался поглядеть на них, крошка". Откликнулся он, поднимаясь со стула и держа свечу, пока девушка отпирала шкатулку. Увидев украшения, которые блестели на белых атласных подушечках, у него невольно вырвался возглас удивления, и ему хотелось подержать в руках эти изящные драгоценности, потрогать их, определить их стоимость. «Одна из этих бриллиантовых штучек могла бы обеспечить нас на всю жизнь Феба». Сказал он, поигрывая браслетом. «Положи его, Люк! Немедленно положи на место!» Закричала девушка, испугавшись. «Как ты можешь говорить об этом?» С сожалению вздохнув, он положил браслет на место и продолжал осматривать шкатулку. «А это что?» Спросил он вскоре, показывая на медную кнопку в обрамлении шкатулки. Он нажал на нее, и из шкатулки выскочил потайной ящичек, обитый пурпурным бархатом. «Глянь-ка!» У нас кликнул Люк, довольный своей находкой. Феба Маркс, отбросив платье, которое сворачивало, подошла к туалетному столику. "Я этого раньше не видела", удивилась она. "Интересно, что там?" Там не было ни золота, ни драгоценностей. Всего лишь шерстяные пинеточки младенца, завёрнутые в бумагу, и небольшой локон шелковистых светлых волос, явно детских. Феба широко раскрыла свои серые глаза, увидев содержимое свёртка. Так вот, что прячет госпожа в потайном ящике, пробормотала она. Странно, что она хранит такую ерунду, небрежно заметил Люк. Тонкие губы девушки изогнулись в ехидной улыбке. Ты свидетель, где я нашла это, промолвила она, кладя небольшой свёрток в свой карман. Феба, ты совсем сдурела, что ли? закричал молодой человек. Я лучше возьму это, чем бриллиантовый браслет, приглянувшийся тебе, ответила Анна. У тебя будет, наверно, Люк.